Прогулка 25. -я. Креативные кластеры Арма, Винзавод, Артплей. Начало маршрута – Нижний Сусальный переулок. Окончание маршрута – Артплей. Среднее время в пути – 90 минут. Длина маршрута – 2 километра 800 метров. Бойкая, красочная, очень современная прогулка для всех возрастов. Сразу три необычных современных кластера расположились на задворках Курского вокзала – Артплей, Винзавод и Арма. Это излюбленные места современной Москвы. Здесь тусуются художники, галеристы, дизайнеры и продвинутые предприниматели. В будни бурлит неформальный рабочий ритм. На выходных часто устраивают барахолки, уличные базары, гастрономические фестивали. Маршрут начинается на выходе номер 4 из станции метро Курская. Если добираетесь наземным транспортом, ориентируйтесь на адрес Нижний Сусальный переулок, Дом 5, Строение 2. Возьмите кофе в дружелюбном заведении Surf Coffee. На карте эта локация обозначена под номером 2. Мне кажется, кофейни Surf Coffee не нуждается в представлении, ведь эта сеть из более чем... 200 предприятий по всей стране и за ее пределами. Создатели из Калужской области. Первая кофейня была открыта в Обнинске в 2010 году. Концепт такой. Каждая кофейня — это спот. С английского слово «спот» переводится как «точка», «место». А каждый спот пропитан духом свободы, молодости, темой серфинга в дизайне и привлекает неравнодушных к кофейной культуре людей. Из кофейни налево, вниз по ступенькам. И перед строением 3А сверните еще раз налево. Добро пожаловать в квартал Арма. Современную бизнес-территорию вместо бывшего завода по производству арматуры. Это наш третий объект на маршруте. И слева и справа нас окружают симпатичные кирпичные постройки, очищенные с помощью пескоструйной технологии, со свежими окнами и множеством аккуратных торговых точек. Сегодня здесь престижно работать. 15 лет назад было престижно тусоваться в клубах, а около 150 лет назад здесь просто располагались огороды, на которых решили построить Московский газовый завод. Первоначальной задачей завода было обеспечение газом трех фонарей для освещения улиц Москвы. Это было очень современно для города и очень важно для московских купцов. Газовый завод благополучно работал аж до середины XX века, а после был переориентирован на изготовление газового оборудования, плит, счетчиков. Далее, уже в постсоветской России, В 1990-х годах здесь стали выпускать газозапорную арматуру, и именно тогда предприятие приобрело свое современное название – «Арма». В 2002 году предприятие расформировалось, и пустующие цеха с большими окнами стали заселять арендаторы. В основном это были мастерские, дизайн-студии, галереи. Хотя тогда «Арма» была еще пыльной, ветхой и аварийно опасной. Затем, в 2011 году, пришли инвесторы с большими деньгами, чтобы амбициозно ревитализировать локацию. Поверните направо и двигайтесь вглубь квартала вдоль Липовой аллеи. По армии нужно гулять не только как по приятному бизнес-пространству, но и как по памятнику промышленной архитектуры XIX – начала XX веков. Всегда восхищаясь, сколь сильную эстетическую мысль закладывали архитекторы в визуальный облик индустриальных зданий в дореволюционные времена. Вспомните, как сегодня выглядят современные фабрики или заводы. Большинство имеют максимально примитивный внешний вид с безликими заборами и сайдингом. На армии, что не вид, истинное пром-наслаждение. Но главной архитектурной гордостью и символом армы являются четыре эффектных круглых домика, знаменитые газгольдеры, вдоль которых нам нужно пройти. Они обозначены на карте под номером 4. Газгольдеры от слова «газ» плюс «холдер», широкие башни высотой 20 метров, глубиной 10 и по 40 метров в диаметре, служили для хранения газа производимого на московском газовом заводе. Для постройки газгольдеров пригласили архитектора Рудольфа Бернгарда. Он придумал первую особенную конструкцию безопорных перекрытий, а в 1911 году эти газовые цистерны перестраивал, предположительно, инженер Владимир Шухов. Место топовое для фотосессий и видеосюжетов. Увидев, какую перспективу образуют четыре впечатляющие кирпичные цистерны, мало кто останется равнодушным к этому кирпичному романтизму. Во время реновации 2000-х газгольдеры очистили от краски, грязи и плесени, затем покрасили кирпичные стены в коричневый цвет и надстроили один этаж, поддержанный панорамным окном с видами на окрестности. Сегодня в «Газгольдерах» разместились кабинеты руководства «Армы», офисы крупных компаний, каворкинг, арт-центр, консалтинговое бюро. Кстати, продюсерский центр «Газгольдер» музыканта Василия Вакуленко «Баста» основали именно на просторах «Армы» в 2005 году. И сам лейбл «Газгольдер» появился на свет благодаря нашим цистернам. Пространство вдохновило на название и зарядило на успех. Обойдите второй газгольдер вокруг, чтобы увидеть необычный артефакт прошлого. На втором этаже сохранился белый циферблат с трехзначными цифрами и утраченной стрелкой. Сначала всем интуитивно кажется, что это часы. Если внимательно присмотреться к рискам циферблата, то после показателя в 480, виднеется красная критическая отметка это точно не часы есть предположение что это датчик давления который размещался здесь чтобы все работники завода могли контролировать газовую безопасность но скорее всего мы видим старинный газовый счетчик который показывал какой объем газа остался в газгольдере в любом случае спасибо реставраторам за то что оставили этот винтажный циферблат на своем месте. На этом мы прощаемся с Армой и через Шлагбаумы и Мрузовский переулок проследуем на пятую локацию этого маршрута Винзавод. Войдите на Винзавод не с главного входа, а со стороны четвертого Сыромятнического переулка 1-8, строение 14. Винзавод располагается на задворках Курского вокзала занимает территорию бывшего винного комбината «Московская Бавария», который представлен красно-кирпичными корпусами промышленной застройки XIX века. Несмотря на свое алкогольное название, винзавод сегодня – место непровинной традиции. Это квартал галерей современного искусства и территория арт-менеджмента. Здесь царит необыкновенно творческая атмосфера Перемешивающиеся с Духом Свободы, которая чувствуется в каждой кирпичике и детальке этого кластера. В 2007 году промзону выкупили супруги Троценко, солидно вложились в реконструкцию и перевезли сюда ведущие галереи Москвы. Семью Троценко я называю Третьяковыми XXI века. Они так же, как и Павел Третьяков, в свое время являются меценатами, вкладывающими в русское искусство колоссальные суммы. Роман Троценко занимает 38 место в списке богатейших людей России, по мнению Forbes. Является собственником крупных компаний. Среди его активов числится, например, башня Федерации в Москве-Сити. Но касаемо винзавода, говорят, проект заведомо неокупаемый. Бизнес-интереса у Троценко нет, Это чистое меценатство и миссионерство. Идея создать уникальный в своем роде проект, который объединит множество арт-объектов, пришла по аналогии с галереями Нью-Йорка и Лондона. Так на арт-карте Москвы появилось очень атмосферное пространство, творческое по духу и любопытное для прогулок. Сюда можно приехать и необычно провести время. Первое, что бросается в глаза после того, как вы войдете через проходную из четвертого сыромятнического переулка, это взгляд нарисованной шатенки в красном, которая развернулась и смотрит на нас с масштабного яркого мурала «Коллеги по цеху». Это работа Дмитрия Аске, очень востребованного московского художника, исследователя граффити и стрит-арта. Сюжет «Коллег по цеху» прост. Люди ходят по выставке современного искусства. Работа художника появилась здесь в августе 2021 года и посвящена всему арт-сообществу, коллекционерам и художникам. Шестой объект, на который стоит обратить внимание на винзаводе – бродильный цех. Обязательно загляните внутрь, вход в него располагается в 22-м подъезде, но можно зайти из черного входа как раз со стороны работы коллеги по цеху, под навесом ангара. Это место, которое соединяет большинство галерей винзавода. Здесь и Реджина, галерея Овчаренко и Артис Gallery. Вы можете беспрепятственно изучать эти пространства. Открывайте двери, заглядывайте в галереи, любопытствуйте, всматривайтесь. Здесь показывают и продают искусство. В этом корпусе также есть несколько креативных шоурумов дизайнерской одежды и обуви, а также большой двухэтажный магазин специализированных товаров для художников – передвижник. Звучное название «Бродильный цех» имеет исторический контекст. Под нашими ногами удивительные склады, вход в которые доступны для посетителей винзавода по предварительной записи. Поесть на винзаводе можно в нашей следующей локации под номером 7. Ресторанчик «Хитрые люди». Строение 10. Он расположился в отдельно стоящем служебном флигеле 1829 года. Место демократичное и эклектичное. В интерьере просматривается что-то из имперской эстетики зеркала, пилястры, лепнина. А что-то Из мотивов обычной столовой. Шторки, газетки, вазы, старые проигрыватели. Но в целом очень уютно и современно. Большинство гостей – постояльцы и резиденты винзавода. Кухня одновременно необычная и простая, с правильными порциями и, что главное, с правильными ценами. Говорят, блюда рождаются в беседах с шеф-поваром, придумываются вместе с гостями, привозится из путешествий по миру. Покидайте арт-кластер через центральную проходную с большой вывеской «Винзавод». И тут же по адресу 4-й Сыромятнический переулок, дом 1, перед нами предстает наша восьмая достопримечательность усадьба княгини Волконской. Это дом ярко-алого цвета с белым декором и лепниной. Особняк – архитектурный образец позднего классицизма или стиля ампир, который был популярен при оформлении дворянских гнезд в посленаполеоновские времена. Об этом говорят рустованный фасад, лепнина с лавровыми венками и лентами, античные медальоны. История фабрики непосредственно связана с этой усадьбой. В начале XIX века на территории усадьбы княгини Екатерины Волконской Купец второй гильдии Фридрих Данильсон открывает пивоваренную фабрику. Его купеческий след запечатлен в лепнине над входом в усадьбу. Буквенный вензель Данильсона красуется на картуше с рыцарем. В 70-х, 80-х годах XIX века усадьба вместе с заводом становится единым объектом недвижимости и переходит во владение акционерного общества. Московская Бавария. Далее революция и национализация. За советское время комбинат расширил ассортимент выпускаемых вин до 170 наименований. В конце 20 века комбинат закрыл производство. И в 2007 году на территории завода открылся центр современного искусства «Винзавод». Главный дом Волконской отреставрировали в 2009 году. И теперь в нем располагается одно из подразделений Министерства культуры. 9. Благотворительный городок Хлудовых Следуйте налево вниз по четвертому сыромятническому проезду. Впереди покажется череда желтых строений и ржавенький зеленый церковный купол без креста. Это то, что осталось от благотворительного городка богатой купеческой семьи Хлудовых. Он состоял из Богадельни с домовой церковью и трех корпусов домов с бесплатными квартирами, а еще парком, тянувшимся до самых берегов реки Яуза. В 1913 году в богодельне содержалось 105 человек. В домах бесплатных квартир проживало 570 вдов с детьми, в школах обучалось 155 детей. Далее следуем к достопримечательности под номером 10. Центр дизайна ArtPlay. В ArtPlay зайдите через узкий проход между двухэтажными зданиями слева от тоннеля. Одно с бургерной на первом этаже, цвета яркого манга, Второе серого цвета с книжным магазином на первом этаже. Это здание, где жил Федор Гакенталь, но о нем чуть позже. Идите далее по узким улочкам комплекса. Квартал ArtPlay – территория без точки старта и финиша. Здесь нужно сквозить корпуса, открывать новые двери, экспериментировать с траекторией движения. За новым поворотом ждут яркие объекты и необычные ракурсы. Дизайн-кластер ArtPlay занимает территорию площадью 75 тысяч квадратных метров и, по сути, объединяет два типа комьюнити. Первый арендаторы торговых площадей и шоурумов, архитекторы, дизайнеры, проектировщики, инженеры, поставщики мебели, света, отделочных материалов. Вторые – студенты коммерческих учебных заведений. Главная альма-матер всех дизайнеров и модельеров – Высшая школа дизайна. Будущих киношников – Московская школа кино и мастерская индивидуальной режиссуры. Архитекторов – Московская архитектурная школа «Марш». Здесь много молодых, смелых, проактивных, и ярких, творческих людей. Место сосредоточения всех негламурных модников Москвы. Именно поэтому здесь располагаются самые необычные кафе, магазины, студии, лофт-пространство, арт-объекты, выставочные залы, книжные магазины, бары, кафе и мастерские. Пройдите в пешеходный проход под домом 10, строение 9. Он напоминает очаровательный арт-тоннель. Переход имеет Г-образную траекторию, под ногами новодельная каменная брусчатка, исторический люк, на углу стильный в духе старой Англии бар Эдвардс, а на стенах очень много плакатов, муралов и стрит-арта. Выйдя из прохода, вы окажетесь на небольшой площади с автомобильной парковкой, окруженной цветными корпусами. Чтобы машины не препятствовали нашей прогулке, нужно схитрить и подняться по лестнице у корпуса 7В на металлические темные парящие ярусы ArtPlay. Именно эта локация указана на карте под номером 11. Отсюда можно без суеты рассмотреть пестрые объекты на территории, а также познакомиться с арт-объектом «Архив», который воспроизводит образ деревянной картотеки. В специальных деревянных нишах под орг-стеклом найдите экспонаты артефакты места. История кластера Artplay уносит в 1886 год, когда подольский мещанин Федор Гакенталь получил разрешение открыть бронзо-меднолитейный, чугунно и арматурный завод и фабрику манометров в Москве. Промышленное развитие и железнодорожное строительство давали заводу Гакенталя множество заказов. Он выпускал предохранительные, редукционные и паровые клапаны, манометры, термометры, гидравлические весы, водомеры и другие приборы. В 1918 году завод национализировали и переименовали в Первый арматурный, а через 4 года он получил новое название – манометр. Сам Федор Гакенталь еще долго работал на собственном заводе и квартировал в том самом сером здании, которое мы видели в начале пути. В 1926 году он уехал из СССР. Осенью. 1941 года завод эвакуировали в Томск. Постепенно все промзоны из-за экологических и санитарных норм стали выносить за черту Москвы, и многие корпуса перевезли в город Энгельс, что в Саратовской области. А это пространство привели в порядок и превратили в комплекс современного искусства Артплей. 12. Мозаика-русалка Двигайтесь по навесному ярусу и рассмотрите на бледно-желтом корпусе под номером 9 с декоративной покраской в цвет морской волны мозаику «Русалка». Утонченная дева с рыбьим хвостом и лотосом в руках сидит на одном из оконных проемов. Автор работы Александр Джики, 2011 год. Тринадцатый объект «Кафе «Фруц энд Веджес». Высокая, экстравагантная, будто самодельная постройка не теряется даже в наполненном буйством красок центре ArtPlay. Веганское кафе «Fruits and Veggies» напоминает тропический оазис даже ноябрьским серым днем: Яркие буковки, роспись с фруктовыми мотивами, много крафта, вытянутый самодельный купол на крыше, пристройки, горшочки, ступеньки, дверцы Вроде неказисто, но очень мило. Но главная фишка в другом. Это кафе является бункером. Если это знать, сразу понимаешь, почему дизайн помещения обыгран так, что когда спускаешься вниз, со всех сторон окружают столики на спуске. Очень демократичные цены на веганскую еду. Фалафель, супы, салаты, смузи. Это тоже фишка заведения. Экологично и бюджетно. Еще говорят, что здесь работает диджей-садовод, а владельцы заведения устраивают зеленые вечеринки, постоянно принимают участие в мероприятиях по защите окружающего мира. Четырнадцатый объект на этом маршруте — скульптура Давида. У корпуса под номером 10, строение 4, высится скульптура Давида, один из узнаваемых символов арт-плей. Цитата. Того, кто видел эту работу, больше не удивит ни одна скульптура в мире. Так написала Давиде итальянский живописец и архитектор XVI века Джорджа Вазари. Давид, творение великого Микеланджело Буанароти, является одним из самых популярных образов в мире произведений искусства. Существуют миллионы его изображений, как на сувенирной, печатной, рекламной продукции, так и в медиа, интернет-мемах и других самых неожиданных местах. Образ Давида для современного искусства это своего рода бренд. И, конечно же, арт play не упускает возможности использовать этот образ. На территории кластера находятся сразу две пятиметровые копии статуи Давида. Один белоснежный, более классический вариант, стоит у строения 4 на постаменте в виде колонны. Второй Давид — ошеломительно ядовитого цвета фуксии, да еще и с веслом, со стороны реки Яуза на Саромятнической набережной. Этого розового Давида создал белорусский художник Владимир Цеслер, который любит работать в стиле поп-арт и иронизировать на тему икон современности. Обе скульптуры удивительно гармонично вписались в индустриально-современный формат места. Оба горячо любимы у резидентов Artplay. Такая Микеланджеловская Москва. Недалеко от Давида, прямо на асфальте, стоят исторические задвижки из бывшей котельной. И да, это наш пятнадцатый объект на этом маршруте. Предположительно, эти задвижки были произведены на заводе «Манометр». Функционально они выполняют роль ограждения между автомобильной и пешеходной зонами, а визуально — является индустриальным арт-объектом с привязкой к месту, создавая своеобразный мост в прошлое.